Глава восьмая. Камень оценили очень высоко в уровнях стоимости, и тем более т а к о г о порядка с ч и с л е н и я золотых монет я не очень разбираюсь. Тем более, что не очень-то и хотелось. не жили богато и привыкать не стоит. А этот оценщик тут же предложил выкупить камень под расписку. Тут уперся уже поверенный делами самого лекаря этого живчика. Оказалось, что сегодняшнее извлечение наших молодых дострастных да было бесплатным жестом доброй воли, но имело вполне конкретную стоимость в золоте. Для нас сейчас неподъемную. Как бы не лепо это ни звучало, имея на руках столько накопителей и еще лучшего качества, большего размера, видимо, более дорогих, но продавать их крайне неразумный шаг. Как говорят некоторые, не продавай то, что не сможешь выкупить или сделать. Ха, а это мысль. Надо посмотреть, кого там сегодня уже сожгли. прямо даже жалею, что тут нет тёмных магов. Светлых я почему-то на накопителе стесняюсь переводить, наверное от природной скромности, которую поддерживает наличие крупной толпы отморозков в белых б а л х о н а х и многочисленных куполов их ритуальных строений в городе. Да мы и не собирались забирать камень из этого больничного комплекса, на совсем портить отношения с живчиком ещё глупее, чем плюнуть в кубок, поданный именно тебе. Тем более, что управляющий живчика обещал нам прямо трехликим богом своим клялся, что живчик нас примет первыми, исключительно ввиду неотложности нашей беды. Тем более, что камень опять перекочевал ко мне в пояс, и взгляды, которыми н а к о п и т е л и провожал и в его недолгий путь, мне намекнули, что вероятность такого развития событий очень высока. Но камень забрал. Я добрый бродяга, но щебенку цветастую меняю только на ноги мальчика. Одна беда: нет живчика в столице, и когда будет, никто не знает. Уехал он срочно и так спешно, что управляющий сам мнется и не знает, как соврать. Но наш адрес записал и клялся, что пришлет не только посыльного, а отряд стражников, исключительно для бережного сопровождения малыша и опасений за его судьбу, а не боязни того, что выкрадут у нас мутный и необработанный кусок цветной стекляшки. Вот так и возвращаемся. Опечаленные задержкой в выполнении наших планов, но все д о в о л ь н ы друг другом. Ребята доструки да петка по ногам, вот как рады подаркам. Я их поведением, изменением их жизненных позиций, разумностью их слов и мыслей надеюсь, что это все не показное. Хотя их жизнь, им и жить, как и сколько жить, самим решать. Рады и стражи притомились скучать в ожидании, в сотый раз пересчитывая камни внешней стены этого оздоровительного комплекса и толпу больных и коллег, что к у ч к о в а л о с ь у черных врат дома страдания, боясь еще и подхватить от них болезнь, а умея считать только до 60, вообще скучно, а больше им не надо. Монет а б ь е т с я ровно на 60 более мелких монет, потому идут спора, чуть ли не в п р и п р ы ж к у Самое скучное ждать. Теперь ожидание закончилось, и вот пришло время досуга. Раз уж глобальных целей не осталось, достижимых, значит, пришло время выполнять поспешно данные обещания. Только вот какой досуг без шальных монет? Неожиданно даже для брата. Волчица тащит нас в какое-то заведение, где закладывает подвеску на шею, тяжелую такую, массивную, с камнями сверкающими. Никогда мне не нравилось это колье. Пожимает плечами девушка. Больше всех уговаривает волчицу одуматься ее вечная спорщица, огнянка. Но не переубедив, теперь она тащит нас, как купцу одному. Оказалось, что наша умница и красавица уже вполне себе подрабатывает на карманные расходы, разумницей по золотым расценкам. Не одни только красноволосые парни получили цепи наемников. У о г н я н к и тоже есть, только она не нанимается на боевые вылазки. А небоевые приработки исключительно редкие. Да и за единственный ее найман до сих пор девушка не получила оплаты, кидала тот купец. На п о р а с н о Огнянка выявил а всех вороватых его приказчиков и прислужников, потому как главный вор сам купец. Собственно, за помощью в недоразумении со слабым на о дачу купцом Огнянка и п р и е х а л а в то утро к братьям, а там д ы м к о р о м ы с л о м картина Ребой, р е б и н н ы м рисованная, да во всю Репу не ждали. И вот широкие плечи красноголовых великанов подпирают столбы лавки купца, а пальца ы с к а л а нервно постукивают по княжескому мечу, играя бликами княжеской печатки. Напрасно мы думали плохо об этом купце, напрасно. Милейший и честнейший человек. Золото уже давно ждало девушку. А она по слабости памяти своей девичьей дорогу, видимо, забыла. И вином нас бесплатно напоили, пусть и дешевым, и скидку нам щедрую предоставили на товар купца. Даже я купил две пары рубах льняных. Не знаю, что молодежь насы воротит н о р м а л ь н ы е рубахи. И отрез ткани взял на портянки. Видя, что больше никто ничем не заинтересовался, а разменной даже серебряной монеты у нас нет, купец прослезился от умиления и вообще отдал мне рубахи даром. В знак доброй памяти. С тем мы р а с к л а н и л и с ь Что на осворотите? спрашиваю. Мужичья одежда, буркнул Гаран. Смотри, какие мы гордые! усмехаюсь я. А подоспешник ты на голое тело собрался надевать или на шелк? Так конские волосы тебя до п о д у ч и доведет. А зимой? Отстань от них! вступилась Лилия. Это моя вина. Старался с д е т я м лучше, чтобы не стыдно было перед их друзьями княжичами, а Святогор лишь посмевался и о б з ы в а я их неженками, а сам только шелк носил. Цедит сквозь зубы Гаран, говорил, что с него вши соскальзывают, и Челкиш е л к о в ы й носил под штаны кожаные. Добавляет Огнянка. ц ы ц Рявкнул с и р у с Отца осуждать, глупые еще. Ты огонек. Пробовала часов двадцать подряд скакать верхом, кожа ног чулком слезет, не шелковым. Вон видишь, как серая п р и н о р о в и л а с ь Только чулки подштаны и спасают. А у отца только шелк и не горел на нем, шелк и кожа. Все остальное истлевало за день, любая ткань. А ты, Гаран, еще слезами горючими без чулок п р о п л а ч е ш ь с я Так, пойдем и купим. Махнул рукой о г н я н к а Я как раз знаю одного мастера готового платья. Все мы его знаем. Буркнула Волчица. Не я ли тебя к нему привела? Это он тебе этот костюм построил. Спрашиваю я у с е р о л а п о й Волчица вскинулась. А что? Как хочу, так и одеваюсь. Мне мнение стада баранов, да? Ага. А мужу твоему будущему как раз по колено будет. Усмехаюсь я. Хочу попросить тебя заказать этого мастера пару таких же костюмов для пламени. Девочка очень активная, рано или поздно нос себе расшибет, запутавшись в подолах. Да! закричала Пламя, вскакивая на сиденье повозки и вскидывая руки в небо. Да, ура! Я тоже буду ездить верхом, как княжна. Ура! А, ура! Ура! кричал, захлебываясь от восторга малыш, также вскинув руки. Вот только чему он радовался? Может, за компанию? Я тоже хочу. Тихо говорит Лилия. После живчика кивая я верхом умеешь. Я дочь порубежного смотрителя, сестра трех егерей, жена порубежного властителя. О чем ты? Лукаво улыбаясь спрашивает Лилия. Мать и бабушка порубежных князей. Возвращаю ей улыбку. вот ее улыбка погасла и паническая молния в з г л я д а на Сируса и Волчицу, едущих бок о бок. Но они растерянно переглядываются, и вот взгляд Лилии уже гневный уставился в Огнянку, но девушка лишь разводит руками, а Уолка в при этом потухает взгляд и опускаются плечи, и вот уже требовательный взгляд упирается в меня, н у а я любуюсь особенностями архитектуры и в уснедую. Брит спора, кстати, шарф уже з а щ и т е н у цепляется, головой крутить неловко. Так толпои промотались до вечера. Портные были неинтересны мальчикам, оружейные лавки девочкам. Спектакль бродячих артистов был интересен только Пламени и Малышу. В банке глаза горели только у Волка и Огонька. Все же они одна сатана, и чего девушка нос воротит? Да и те погасли от отказа в з а й м е В доме наемников только у Лилии и в о л ч о н к а Наспорились до посаженных голосов. В случае с Лилией к лучшему. Меньше детей смущать будет ночью. В лавке сладостей все проявили живейший интерес, кроме меня. Мне, нежити, кровь и жизненная сила, сладость. При закупке продуктов на всю эту голодную арабу мальчики уже откровенно зевали, пока не перешли к выбору напитков. Как м н о г о с л о в н о и красиво обсуждали особенности созревания и брожения винограды и ягод в разных садах разных княжеств. Более живо, чем у оружейников. Там молча смотрели, откладывали и расплачивались. А тут чуть ли не стихи из них льются. Вот и вечер. Пока готовился ужин, ребята очень живо интересовались особенностями ведения маневренной войны подвижными диверсионно-разведывательными подразделениями, действующими обособленно, но с опорой на конном меха. Что? Какие корпуса-корпуса? Чего? Что? Какие корпуса-корпуса чего? на глубоко сокрытую базу снабжения и отдыха. При этом разговор плавно перетек в ужин. В этом же узком составе только без малых детей, у которых закончилось детское время, и потому их с криками и ревом пришлось укладывать. Мою сказку на ночь для малышей огнянка пересказывала за столом большим детям. Все дети любят сказки, даже вымахав под потолок и едва проходя в двери. Почему-то студенческое братство не пожелало больше гостить в этом доме, по крайней мере, пока в нем присутствует хищная клушка. Оказалось, так н а з в а л и Топпа, но н на уличной стене дома, у которого останавливаются прохожие, как мне доложил Пашка, некоторые молодые люди и девушки все же подъезжали к домовладению, но увидев картину, узнав клушку, вскакивали обратно на к о н е й или извозчика и укатывались дальше. Так вот, с добавлением собеседников женского пола, тема дерзких р и д о в по телам вероятного противника не была завернута, а н а оборот развернута. Лилия нашла эту тему весьма близкой и знакомой. утверждая, что это повседневная служба егерей, просто переведенная на другой уровень, возведенная в другую кратность с неизбежным эффектом масштаба, то есть с усложнением всех составляющих и кратным увеличением самого числа влияющих на д е й с т в и факторов и их взаимосвязей. Вот эти самые составляющие и х явные и пока неявные преимущества и трудности ему солили. двигая по столу кубки, ф о ж е р ы чаши и приборы, хлеб и овощи как фигуры в настольной игре, пытаясь таким вот образом предугадать будущее развитие событий. Ребят, особенно в о л ч о н к а неплохо натаскали в теории вождения войск, потому незаметно игра преобразилась. Мы все подкидывали ему сложности с вопросом, а если будет вот так, и подкидывали в в о д н ы е А княжич старательно морщил лоб и потея пытался выкрутиться из положения, в котором оказался по нашей прихоти. Фактически он оказался в положении один против всех, но не возмущался, понимая, возможно, что эта игра не очень-то и игра, и у него совсем не дурно получалось. Гладко было на столе. Посмотрим, как это будет все ощущаться и воплощаться в пустошах. Опять сдал меня с потрохами умник, но теперь поздно делать. Упс, надо нагонять Пафоса. Тем более, что я вдруг для себя понял, что такой уровень стратегической сложности для меня чужд. И если в уровнях счисления отрядов до тысячи уверенно себя чувствовал и мне казалось все это не сложнее, чем провести утреннюю разминку, то с кубками и чашками, символизирующими тысячные полки, чувствовал себя сильно неуверенно. Потому как имелась стойкая уверенность, что там начинают работать другие законы исчисления, тот самый эффект массы, которые мне не были интуитивно понятны, как мне все понятно в случае с поединком или в бою малым отрядом. Хотя с другой стороны и эта интуитивная уверенность в моих тактических умениях могла оказаться и пустой самоуверенностью. Сколько раз уже моя уверенность в себе оборачивалась постыдными ошибками. Все же очень жаль, что все эти обрывки знаний оказались в беспорядке р а с к и д а н ы где попало, как листы одной книги с выдернутой нитью, что шивал а их корешок, расшнурованный том ценнейшей книги после этого, возможно, что и вся библиотека, был сброшен с башни в ров под ноги осаждающего войска, п о т о п т а н п о д п о л е н затушен грязной водой, перемешан ветром и ногами. А потом обрывки листочков были собраны в кучу безо всякой системы, и теперь совершенно невозможно понять не то, что где следующая страница, к р а н и ц а н о в о обрывка текста, а вообще из какого тома? Это вообще откуда? Про что это? Руководство ли это к действию и с л о ж е н и ю опыта поколений сына ошибок трудных, либо наоборот, как раз и описание того, что именно вот так делать совершенно нежелательно? Тут же переходит другая ассоциация – мощное дерево с ветвистой кроной. Так и все эти листочки знаний произрастали на веточках умений, ремесел, наук, упираясь на стол личности, ее интеллекта и памяти, питаясь из корневой системы традиций и опыта предков. Именно это я и делала все эти ценнейшие знания живыми. И вот. Прихотью неведомых сил корневая система и комель основания ствола этого воображаемого дерева исчезают. Нет, я. Ветви и листья осыпаются горой, и появляется новая личность. Я. Неведомо кто. Тонкая сухая и мертвая хворостина, на которой в беспорядке навалены усыхающие ветви и листья опыта и знаний, недоступных мне. Я личностей, что жизнью своей и растили древо этих знаний. И еще образ Дикарь с дубиной в хранилище магических артефактов пирамиды НЗ. Это тоже я в магическом плане. Дикарь пытается чего-то добиться от неведомых предметов, сил и стихий, просто нажимая на выпуклости и колотя артефакта дубиной, пробуя их на зуб. Морща лоб, силица угадать предназначение предмета по его внешнему виду, даже не представляя, что эти артефакты могут сделать такое, что он и в страшном сне увидеть не мог. Извращенности воображения не хватит. Да, мои попытки применять непостижимые для меня силы пока были относительно успешными и почти безопасными для меня и дорогих мне людей. Но я уже слышал от пламени, как маги сбросили на мир одну из лун. И что произошло с миром вижу. Я, конечно, не помню, каким должен быть мир, но душа яростно трепещет от пейзажей. И то мое состояние в парке того госпитального комплекса, будто душа и с т о с к о в а л а с ь по живой природе. Одним словом, к чему я? к тому, что эти мои смутные ощущения силы, уверенности, н р а в с т в е н н о моральных ориентиров того, что хорошо, а что плохо, что правильно, а что в корне неверно, могли оказаться пустым пеплом от тех страниц тех книг у подножия архивной башни, кучей компоста гниющих листьев, лишенных корней и связи с землей. Читай, связи с реальностью. Именно поэтому не стремлюсь настаивать на своем, осуждать кого-либо. к чему либо, кого либо принуждать, потому как мои листочки оторвались от земли. А то, что хорошо для сосны, смертельно для елки, несмотря на их внешнюю схожесть. Я мог бы императивом ткнуть щенков носом в стол, зачитать им декларацию из с о т н и пунктов детального пошагового плана действий, но ей сам не уверен, что не будет ли э т о способ спринтерским забегом к краю пропасти. то, что хорошо Юпитеру ломает яву или осла. Вот даже тут я не уверен, не р а з б и р а ю с ь в дерме, ь в стратегию лезть неразумно. Пока я предавался таким невеселым размышлениям и ребята охладели к игре, былой азарт сошел на нет. И слова мои и моя отрешенность не способствовали. Ну, сам накосячил, сам и выправь. Вот у ж и с т и н н ы е меднолобые, воскликнул я. В солдатиков играем, даже с л о в о мне обмолвившись о красоте наших девушек, а ведь они старались. Прошу прощения за свою толстокожесть, но вы прекрасные. А ведь они не только ужин сготовили без прислуги, не считая базу и поварих, но успели красоту навести: прически, легкая раскраска лица, довольно гармоничное платье, даже волчица в платье из дерзкого и колючего волчонка, обернувшись светским котенком. весьма миловидным три женщины и все три к р а с и в ы каждая по-своему своей особой красотой л и л я стать величественность женственность сводящая с ума меня точно Сиролапка изящная и тонкая красота неуловимого очарования и загадочности У о г о н ь к а красота яркая мощная сбивающая с ног Ее рост и сложение восхищали. Все было настолько пропорционально в ней, несмотря на то, что она не намного отстала от братьев в росте, но даже на пол головы обогнала волчонка. При этом она не вызывала ощущения массивности. Тонкие пальцы, длинная шея, тонкий стан, высокая грудь, вздымающаяся из выреза п л а т ь я дышащими холмами страсти. И, конечно, львиная, огненная грива сияющих с и л о й и молодостью волос пылала ареолом, ослепляя. Так-то лучше. Парни тоже выразили восхищение. Как умели. Сам знаю, как легко ошибиться, забывая высказать близким девушкам, как они красивые, потому как они привычно к р а с и в ы А вот от близких и любимых им-то как раз такие слова и нужнее всего. И какой бы отчаянной валькирией была девушка. она все одно хочет быть сначала красивой и любимой, а уж потом всем остальным. Вот на этой возвышенной ноте и закончился вечер. Целуем золотые пальчики наших девочек, что не только вкусно готовят, но и о красоте не забывают. Умница, красавица, вот. Глаза блестят. Там глядишь не только у меня с Сиросом, с но и у в о л ч о н к а наконец что-то получится. Про Гарана молчу. И он молчит. Выразив дежурные комплименты за компанию, проводив всех юноши вернулся к столу, подперев горестную голову рукой, Яроша, потрескивающие искрами пламенные волосы, стал в задумчивости передвигать приборы на столе. Потом встал, принес карту и очень долго в нее всматривался, будто стремясь что-то увидеть сквозь плотную кожу раскрашенного свитка карты.